Не без достоинства он поместил котелок поверх платка с узелками, заглянул в трубку и, довольствуясь тем, что она не гасла, сунул в карман. Не оценив по достоинству тонкой иронии миссис Ундервуд, инспектор начал доверительно рассказывать. Честно говоря, я думал, что подвело сердце из-за всех этих треволнений. И я как раз допрашивал этих иноземцев. Ну, я имею в виду маленьких анархистов, с одним глазом, или, если посмотреть на них, с другой стороны, тремя. Он прокашлялся и заговорил тише. Но я повернулся позвать сержанта, но почувствовал головокружение, и следующее, что я увидел, был этот пейзаж. Ну, ясное дело, я подумал, что очутился на небе. Затем он, казалось, вспомнил свои прежние отношения к этой парочке и распрямил плечи в негодовании. Или я считал тупым, так, пока не увидел вас минуту назад. Он пошлёпал по воде вперёд, затем встал на сверкающий песок, начал скатывать вниз брюки и вдруг резко потребовал: Изложите мне кратко суть событий. Попрошу без фантазий и измышлений. Помните, что это преследуется, это достаточно просто. Рад был объяснить, жрец Нас перенесло сквозь время только и всего. В первобытную эпоху, в период за миллион лет до появления человека, ранний или поздний, он повернулся к миссис Ундервуд за помощью. «Вероятно, поздний, где вон», — сказала она небрежно. Незнакомец подтвердил это. «Обычное искажение времени», — продолжал Джерик, «в которое вы угодили, как и мы». А по всяиз глобальных парадоксов время вытолкнуло нас из вашего периода, как и латов. Вам не повезло, вы оказались рядом. Инспектор Шпрингер заткнул уши, направляясь к ботинкам как к якорю спасения. О, боже. Всё сначала. Вот это так и есть. Я начинаю разделять вашу точку зрения, инспектор, холодно произнесла миссис Андервуд. Она резко развернулась на каблуках и устремилась к зарослям папоротника на краю пляжа. В других условиях совесть не позволила бы ей сделать это, но Амелия была на грани отчаяния. Она считала, что этот Джэрик виноват в появлении инспектора Спрингера. Это было сродни тому, если бы он вызвал сатану в рай. Джэрик был ошеломлён. Этим маневром, как и всякий другой влюбленный в викторианской эпохи. Амелия! Это было все, что он мог пролепетать. Она, конечно, не ответила. Инспектор Спрингер дошел до своих ботинок и сел рядом с ними. Он вытащил из одного серый шерстяной носок. Пытаясь натянуть его на мокрую ногу, он задумчиво рассуждал сам с собой. Чего я не могу понять? Так это нахожусь ли я сам при исполнении обязанностей или нет? Нет. Миссис Андервуд направилась в заросли папоротника, решительно исчезая в шелестящих на ветру глубинах. Джерриг постился в неуклюжую погоню. Хозяин в нём колебался только секунду. Возможно, мы увидимся, инспектор. Нет, только через мой но пронзительный вопль нарушил их беседу. Они обменялись взглядами, инспектор Спрингер забыл Всё, что разделяло их, и подчиняясь инстинкту, вскочил на ноги, заковыляв вслед за Джерриком к месту предполагаемого преступления. Этого можно было и не делать, потому что миссис Андервуд собственной персоной, с искажёнными от негодования и ужасом лицом, мчалась им навстречу. Увидев своих спасителей, она остановилась, судорожно хватая ртом воздух, не в силах что-либо произнести, она лишь показала назад в качающиеся заросли. Папоротники раздвинулись, на них уставился единственный глаз с тремя зрачками, устойчиво и вожделенно направленными на задыхающуюся от бега миссис Ундервуд. «Мигбикс!» — сказал хриплый, вкратчивый голос. «Феркит!» — ответил другой. Глава третья. Чай в позднем Дивонском периоде. Переваливаясь с ноги на ногу в разодранных полосатых пижамах, гуманоиды в 3 фута ростом с пуговицеобразными носами, грушевидной головой, большими ушами, длинными усами появились из кустов с обеденной вилкой из серебра и серебряным ножом в руках.